Глава 10. Трудное плавание. Шенден, доктор Джонсон, Фокер, Стронг и повар сели в лодку и направились к берегу. Губернатор, его жена и пятеро детей любезно вышли им навстречу. Это были эскимосы чистейшей крови. Доктор знал немного по датски, и тотчас же пустился в разговоры и установил дружеские отношения. Кроме того, Фокер, лоцман для льдов и в то же время переводчик, знал десятка два слов по гренландски. А если человек не чистолюбив и не щекотлив, то он далеко пойдёт с двумя-десятками слов. Губернатор родился на острове Диска и никогда не покидал родного места. Он ознакомил путешественников с городом Город состоял из трёх деревянных домов. В одном помещался сам губернатор, в другом лютеранский священник, была ещё школа и магазин, где обыкновенно складывались груз и обломки разбитых кораблей. Остальные жители довольствовались юртами, и на четвереньках влезали в свои покои. Почти всё население кинулось навстречу форварду. Многие эскимосы выплывали на самую середину залива в своих продолговатых лодках, длиной в 15, а шириною в 2 фута. Доктор знал, что слово эскимос значит пожиратель сырой рыбы, но он знал и то, что эта кличка считается здесь кровной обидой, и потому величал их гренландцами. Любезный доктор мог их величать как угодно, по их засаленным, пропитанным жиром, вонючим одержам и сапогам из тюленьих шкур. Можно было легко угадать, чем они питаются. Женщины были также безобразно одеты и обуты. Трудно было и распознать, которая же женщина и который мужчина. Как все питающиеся только рыбой, они страдали проказой. Доктор не меревался потолковать с лютеранским священником и с его женой, но они были в отлучке. Нечего делать, пришлось довольствоваться беседой губернатора. Губернатор не отличался излишней учёностью. Доктор осадил его расспросами о торговле, нравах, обычаях. Беседа велась знаками, кивками, морганиями, но доктор узнал, что тюленьи в Копенгагене стоит около 40 фунтов стерлингов. Что за медвежью шкуру можно взять 40 датских долларов, за шкуру голубой лисицы 4 доллара, а за шкуру белой лисицы 1 или 2. Любознательный доктор пожелал побывать в искомуской юрте. Учёный, жаждущий новых знаний, на всё способен, но, к сожалению, отверстия юрт были слишком малы, и дородный путешественник никак не мог в них протиснуться. Напрасно Фокер утешал его, уверяя, что он не проиграл, а выиграл, что нет ничего отвратительнее этих юрт, где теснятся люди и напихана вонючая рыба, где нет ни окон, ни дверей для освежения смрадного воздуха. Доктор был неутешен и проклинал свою полноту. Ему так хотелось самому всего этого понюхать. В то время, как доктор занимался нравами и обычаями жителей, Шенден хлопотал, как бы запастись всем, что необходимо для путешествия по льдам. За сани и за шесть собак ему пришлось заплатить 4 фунта, да и за эту цену на силу отдали. Шенден думал было завербовать в экспедицию Ганса Христиана, искусного и опытного ездока на собаках, который участвовал в одной экспедиции, но он не нашёл его дома. Ганс был где-то в Южной Гренландии. Но Шендена больше всего занимал и тревожил вопрос, не было ли в Опернавиге европейца, который ожидал прибытия форварда. Губернатор отвечал, что вот уже более 10 месяцев Ни один чужестранец не являлся в их поселение. Шенден спросил, кто из китоловов был здесь за последнее время. Губернатор назвал, но это были всё имена неизвестные Шендену. "Признайтесь, доктор", сказал он почтенному учёному, "ведь это из рук вон, ни на мысе Фароэль, ни на острове Диска, ни в упернавике". Ну, если через несколько дней вы мне ещё скажете, не вмельвели в вам заливе, то я вас самого поздравлю с капитанством, любезный Шендон. К вечеру лодка привезла их обратно на форвард. Струнг добыл несколько десятков гагачьих яиц. Они были вдвое больше куриных и зеленоватого цвета. На другой день ветер был попутный, однако Шендон не собирался в путь. Он хотел переждать ещё день. и приказал стрелять каждый час из пушки. Выстрелы гремели среди ледяных утёсов, но никто не являлся. Потревожили и испугнули только целые стаи разных морских птиц. Ночью пускали ракеты, но тоже понапрасну. Надо было плыть дальше. 8 мая в 6 часов утра Брик потерял из виду селение Упернавик. и шестой по берегу, на которых висят тюленьи внутренности и развешаны оленьи желудки. Дул юго-восточный ветер, температура поднялась до 0. Солнце пробивалось сквозь туман, его тёплые лучи несколько растапливали льды, и форварду было легче идти. У грепера, у Олстона, Клифтона и Беля разболелись глаза от постоянного яркого света. Доктор советовал не только больным, но и тем, кто ещё здоров, закрыть лицо зелёным газом, и сам первый стал щеголять под вуалью. Собаки, приобретённые Шенданом в Упернавике, были довольно дики, но скоро обжились. Капитан встретил их без вражды, казалось, он знал их нравы и обычаи. Он должно полагать не впервой видеться со своей гренландской братьей, заметил Клифтон, кивая на таинственного пса. 9 мая форвард прошёл мимо самого западного Бафинового острова. В заливе между островами и землёй доктор заметил много так называемых пурпуровых утёсов. Они были покрыты алым, как самый лучший кармин снегом. Доктору очень хотелось поближе поглядеть, на это чудо, но лёд не позволял приблизиться к берегу. От Опернавика земля уже представляла другой вид. Огромные ледники виселись на сером горизонте. 10 мая Форвард оставил вправо Гинстонский залив около 74 градуса широты. В нескольких стах милях на западе выходил в море Ланкастров канал. Но обширные ледяные поля покрывали всё водное пространство. Шенден отдал приказание развести поры, и форвард целые сутки пробирался по узким излученным. Причудливые извивы чёрного дыма, волновавшегося в воздухе, обозначали его путь. Новые препятствия не замедлили подоспеть. Плавучие масс льда, беспрестанно перемещаясь, запружали проходы. И Брик могло ежеминутно затереть льдом. А раз попавший в эту беду, трудно из нее выбраться. Все это знали, и все были озабочены. Поднимался ропот. Многие начинали жалеть, что поехали. И куда поехали? Куда везут? Кто везет? 12 мая Форвард со всех сторон загородила льдами. Пробовали пустить в ход пары, но и пары не помогли. Приходилось прокладывать путь по ледяным полям. Лёд был толщиной в 6-7 футов, и работать пилой было очень трудно. Проделав две параллельные проруби на расстоянии сотни футов одну от другой, проламывали находящийся между ними лёд, затем бросали якорь в пробуравленное отверстие и тянули бечеву руками. Самым трудным делом было загонять раздробленные обломки под лёд. Надо было постоянно прочищать путь кораблю, отдыхать было некогда. Матросы не выпускали из рук длинных шестов с железными наконечниками. Наступило 16 мая, а форвард не подвинулся и на две мили к северу. Того и гляди, могло затереть льдом, и тогда дожидайся, как знаешь, следующей весны. Около восьми часов Шендон, доктор и Гарри... отправились исследовать громадные ледяные равнины они старались поближе держаться к кораблю потому что в этих безбрежных белых пустынях как нельзя легче было заблудиться преломление лучей показывало доктору разные чудеса казалось например что вот сюда на эту точку можно перескочить одним прыжком А на деле тут было 5-6 футов или наоборот, казалось, придётся сделать сотню другую шагов, а вдруг дорога обрывалась под ногами. Надо было пробираться с большими предосторожностями. Каждый неосмотрительный шаг грозил падением, а упасть здесь, если не всегда было опасно, то всегда очень больно. Ледяные осколки были твёрды, как мрамор, и остры, как битое стекло. Шенден с двумя товарищами искали проходов для форварда. В милях в трёх от Брига им удалось после огромных трудов вскарабкаться на ледяной утёс футов в 300 высоною. Отсюда они увидели словно какой-то разрушенный, громадный ледяной город. Обломленные обелиски, повалившиеся колокольни, опрокинутые дворцы бились кругом на неизмеримое пространство. Солнце сияло над горизонтом, бросая косые, негреющие лучи. Словно между солнцем и этой пустыней были вещества, которые поглощали всю теплоту. Всё море, казалось, замерло. Куда глаза не обращались, видимое пространство было заковано льдами. Как тут пройти, сказал доктор. Не знаю как, только пройдём. Я на всё решусь. Взорву порохом эти ледяные громады. А уж не допущу, чтобы меня тут затёрло до весны. Да, вот фокс затёрла и почти в этих же нистах. Ба, мы проберёмся с помощью философии. Философия, я вам скажу, стоит всех машин в мире. Признаюсь, сказал Шенден. Начало не обещает ничего хорошего. Трудный будет год. Надо полагать, Я замечаю, что Бафиново море опять запруживается льдом, как до 1817 года. А до 1817 года разве оно было больше запружено? Да. До 1817 года оно постоянно было заперто льдами, но вдруг воды поднялись и выкинули ледяные утёсы в океан. Большая часть этих утёсов села на мель около Ньюфаундленда. С этого времени Баффинов залив стал свободнее, и китоловы назначили его своим сборным пунктом. Как объясняют ученые этот переворот? Да они не знают, как его объяснить, и потому не объясняют. Так значит, с 1817 года путешествия на север стали легче? Несравненно легче. Но вот теперь опять замечают, что в последние годы залив все больше и больше затягивает льдом и опасаются – что его, пожалуй, и совсем затянет. Тогда прощай, путешествие. Раскланяемся надолго с открытиями и исследованиями. Да, эта опасность угрожает. Что ж, тем лучше. Надо хлопотать пробраться подальше вперёд. А знаете, мы немного похожи на людей, которые бредут по незнакомым галереям, несмотря на то, что все двери за ними замыкаются. А Что ж вы советуете, отступать? спросил Шендун. пристольно глядя на доктора и стараясь по лицу угадать, что он думает. Я? Да я отродю не умел двинуть ногой назад. Да хоть бы мне объявили, что идти вперёд значит никогда не возвратиться. Я бы закричал вперёд. Я только хотел сказать, что если мы пускаемся в этот путь, то не очертя голову, а сознавая, что это большой риск, вот что. А вы, Гарри, как полагаете, спросил Шендон. Я пошёл бы вперёд, лейтенант. Я согласен с доктором. Приказывайте, мы будем повиноваться. Не все такие податливые, как вы, не все рады повиноваться, а как не захотят исполнять моих приказаний. Вы спросили моего мнения, лейтенант, и я его вам высказал, ответил Гарри холодно. Шендун не сказал ничего. Он осмотрел горизонт, и все трое спустились с ледяного утёса.